Часть третья. Там был город. Лица брата и сестры были полны радости, но вскоре она сменилась подозрением. Когда они дошли до границы города, оно перешло в отчаяние. В отдалении слышались раскаты грома, надвигался дождь. Это было ещё одно неприятность на их голове. "Это странно", простонал Перон. На улицах не было ни мужчин, ни женщин, ни детей. В каждом городке были праздные старики, которые сидели снаружи в креслах, лицом к улице, но здесь их не было. Из салона могло бы послышаться шумное представление, пока троица стояла остолбеневшая горошиная, в поле их зрения появились белые вспышки. Не одно так другое, теперь у нас дождь, апатично заметила лето. На правой стороне улицы стоял двухэтажный отель. Когда троица прошла через дверь, за ними последовал шум дождя. Забавно. сказал Перон, вытягивая шею. Рядом со стойкой регистрации был холл. Столы в снежной гостиной были уставлены чашками кофе и недоеденными блюдами, которые всё ещё источали манящие ароматы. Однако там никого не было. До Ковалёв до одного из столов барон взял сигару, что лежала в пепельнице. Приложив её к губам, он выдохнул облачко пурпурного дыма и сказал: "Дешевая. А, заткнесь!" заричал Перон, показывая зубы. Он все еще был зол, что нес аристократа на спине, когда барон уже мог идти сам. Но, судя по тому, что сигара все еще горит, люди были здесь около десяти минут назад. Комментарий Леда заставил барона кивнуть и прикоснуться пальцем к стейку. Он еще теплый. Я бы сказал пять, может, шесть минут назад. Ой, кто-то бросил сигарету. И она до сих пор горит. Это не хорошо. Нужно предотвратить пожар. Быстро подкравляв коня, он растоптал сигарету. Он выглядел не как барон, а как вычурно одетый коридорный. Сигареты были брошены в пяти местах. Ножи и велки тоже на полу. Что могло случиться, сестрёнка? Не спрашивай меня, спроси хорошего барона. Боже мой, он ушёл. Сбежал лысая козявка. Перона гляделся, но вскоре дверь в гостиную открылась и появился барон. Какого чёрта ты делал? Предотвращал пожар. На кухне гота вилосида. Это место было близко к тому, чтобы сгинуть в огне. Предоставьте это хорошему барону. Вы намного проницательнее нас. Конечно. сказал барон, выпячивая грудь, или скорее падая назад, потому что в этот момент дверь с грохотом взорвалась со сопровождением ударной волны. Едва успев упасть на пол, брат и сестра убереглись от силы взрыва за опрокинутым столом, а между ними появилось потрепанное и опухлое лицо. "Что, чёрт возьми ты говорила о предотвращении пожаров?" Пёрн был слишком зол, чтобы сказать больше, но барон потрепал макушку мальчика. "Что за жалкое подобие на чёрт ты пытаешься на меня наложить?" огрызнулся Пёрн. Просто пытаюсь не сказать расположение, ответил барон. Кажется, я забыл выключить газовую плиту. Что ж, не важно. Теперь мы в безопасности. Давайте решим, какие помещения мы займем. Но отель горит. Мы не собираемся его тушить. С этим ничего нельзя поделать. Пусть об этом позаботятся дожди. Ленивый аристократичный освалоч. Где же мы будем спать? В любом месте, где осталась крыша, сказал барон ставая и торопясь в фойе. Следующим зданием, в которое вошла троица, был офис шерифа. Там так ж не было ни души. Рассказывая по комнате, аристократ сказал: "А курок в пепельницу свежий. Может быть, шариф просто вышел в патруль? Но, судя по тому, как заперта тюрьма, кто-то должен был быть в камерах. Короче, вот как я это вижу: за пять или шесть минут до нашего прибытия город жил своей обычной жизнью. Однако по какой-то причине все люди в городе исчезли. Невозможно! Кто-то должен быть поблизости. Я крикну и проверю", сказала девочка. Я бы не стала того делать. Что если тот, кто избавился от всех людей, узнает о нас? Но подожди, пока мы не узнаем, в чём имеем здесь дело. Как мы это выясним? Откуда мне знать? Её легкомысленный ответ барона заставил Ледова взорваться. Я собираюсь пойти осмотреться, крикнула она, разворачиваясь, на барон сделал шаг вперёд и схватил её за воротник. Там дождь, ты простудишься. О, я знаю, что мы можем сделать. Возьмите оружие, что здесь есть, и будьте готовы защищаться. Я пойду поищу еду или что-нибудь ещё. Но этот раз настала очередь льда схватить его за дя за воротник. Я не позволю тебе уйти, мой дорогой барон. Мы будем держаться всё время вместе. Отпусти меня, чёрт тебя подери. Отпусти меня. Тебе вообще не заботят, как я себя чувствую? Несколько, сказал Перун, покачав головой и взяв с тумбодарелом по стеклу ящика с оружием. Избегая осколков, он достал огнестрельное оружие, так как винтовка была слишком большой, чтобы он мог с ней справиться, он выбрал пистолет. Однако он всё же был непропорционально большим для десятилетнего мальчика. "Ты идиот или что, так шуметь?" крикнул барон. "Ты приведёшь эту чёртову штуковину прямо к нам, маленький застранец". Мальчик и девочка переглянулись, а затем в унисон закричали на барона. "Чёртова штуковина? Ты знаешь, что это такое? Заткнитесь!" огрызнулся барон, пытаясь не повышать голос. Вырвавшись из хватки ледовая, он бросился к двери. Когда он выглянул наружу, его лицо вытянулось Его мрачное настроение передалось брату и сестре, сделав их неподвижными. Прошла минута. После хорошего долгого взгляда барон обернулся. Хорошо, мы в безопасности. Использовать этот шанс, чтобы найти немного еды. Магазин там. Я думал, ты пойдёшь, боюсь, что нет. сказал барон, бросаясь через двери, широко распахнувшиеся, они поглотили его пухлую фигуру. Подожди! крикнул Перон, держа пистолёт наготове, но Ледо отчитал его. Он прав, ты не должен так шуметь. Но маленький лысый, забудь о нем. Он хочет нашу кровь. Скоро он вернется, так что забудь и пойдем, найдем немного еды, как он и сказал. Я умираю от голода. К счастью, товары в магазине не исчезли. Со всеми консервами, продуктами быстрого приготовления и питьевой водой, которую они смогли унести, пара вернулась в офис шерифа. С наступлением ночи дождь стал более интенсивным, и к нему присоединился ветер. Барон, конечно же, не вернулся. Из-за страха перед неизвестной угрозой они выключили свет и использовали вместо него свечку, что нашлась в офисе. Невозможно было поверить, что и спуг барона был наигранным. Неожиданно мир засверкал белым, уши, замёрзнные поры поймали рокот грома. Интересно, близко ли отсюда ударила молния? Я не знаю почему, но я просто надеюсь, что она идёт в том направлении. Она должна быть имела в виду в направлении существа, о котором упомянул барон. Перон против собственной воли тоже кивнул. И пошли часы ветра и дождя. Теперь была почти полночь, хотя пара была не в том положении, чтобы спать, они чувствовали, как дрема заволакивает их сознание. Неожиданно Перрон раскрыл глаза. В тот же момент и сестра посмотрела на него. Сестричка, маленький лысик явился ко мне во сне. Меня тоже. И он сказал: «Поторопиться и убраться отсюда». И они смотрели друг на друга в изумлении, пока чев головою Ледов встала и направилась к двери. Улица была удивительно яркой, огни горели на аркадах, покрывающих тротуары. Чтобы не забрала всех людей, оно казалось не испытывало никакого интереса к электричеству. Леда выглянула в окно в верхней части двери, осмотрев пространство прямо перед собой, она сместилась влево, чтобы осмотреть правую сторону, а затем вправо, чтобы осмотреть левую. Ах, вздохнула она, и ее голос звучал довольно растерянно. Пиорона потребовалась две секунды, чтобы заметить, как она изменилась. Подбежав к своей сестре, он посмотрел в том же направлении и сразу все понял. Улица казалась странно короткой, а затем свет дальше по улице неожиданно исчез. Он не был выключен, он был просто поглощен Тьмой. Сестренка, сюда идет Тьма! – крикнул мальчик в изумлении. Черная засасывающая небо и земля фигура приближалась, проглатывая все на своем пути. Бежим, Пирон! – крикнула Леда, дрожа всем телом. Все они были поглощены этой штукой. Эта штука что это? Я не знаю. Пойдем уже отсюда. Пирон схватил пистолет и пара выскочила наружу, хотя ветер и дождь нещадно хлестали их. Они не обращали на это внимания. Они обернулись. Тьма была уже в пяти ярдах от них. Не нуждаясь в словах, они одновременно побежали, но Пирон, не сделав и двух шагов, споткнулся и упал. Пирон, беги, сестренка! Его крик отчаяния был поглощен белой вспышкой. Брата и сестра закрыли глаза от яркого света и из-за страха тоже. Ничего не случилось. Дети открыли глаза. Сквозь ослепительно белое поле зрения прорезалась фигура в черном. Ди перед ним тьма застоялась. Возможно, она была заворожена красотой того, кто с мечом на готове стоял перед ней, или, возможно, была напугана ужасающей аурой, что исходила от каждого дюйма его тела. Человек, который был поглощен молнией присоской, вернулся со вспышкой молнии. Он шагнул вперед, Тима попятилась, его клинок танцевал. Дети увидели, как Тима была рассечена. Пирон ахнул. Тима растягивалась по разрезу, сливаясь, чтобы восстановить черноту. Спустя удар сердца она бросилась на великолепного молодого человека, словно дикое животное.